Глава 22. Птица на веранде. Бомбей, февраль 1921 года. Когда они добрались до дому, дурное настроение Джамшеджи как рукой сняло. Он принял предложение Растама выпить шериф в гостиной. Вскоре двое мужчин уже дружно смеялись. Первин прошла на кухню и увидела у плиты гюльнас. Та прокаливала на огне семена кумина с луком, готовила татку чтобы вылить ее сверху на желтый дал, который помешивала мама первин. Татка — растительное масло, которое после прокаливания в нем специи, приобретает особый вкус и аромат. Пахнет вкусно. «Но где же Джон?» — удивилась первин. «Уже очень поздно, мы его отпустили, сказали, закончим сами», — пояснила Камелия. «Я вообще люблю готовить», — заявила, пожав плечами Гюльнас. «Вы чего так поздно?» «Я была в бунгало у Фарида, а потом в гостях у своей подруги Элис», ответила Первин, наливая себе стакан воды. «Папа заехал за мной в девять, но мы немного разминулись, простите». «Многовато ты в последнее время якшаешься с англичанами». Судя по тону, Гюльнас ее подразнивала, но Первин тотчас же ощетинилась. Их с Гюльнас отношения переменились после того, как Первин неожиданно узнала, что ее бывшая однокурсница помолвлена с Растомом. Первин, видимо, завидовала Гюльнас, у той получился такой беззаботный и счастливый брак по сговору. Первин полагала, что и Гюльнас ей кое в чем завидует. трем годам в Англии и карьере, позволяющей каждый день уходить из дому. В результате они часто болтали, но та задушевность, которая связывала их в женском салоне Эльфинстона, исчезла без следа. Первин это огорчало, поэтому она решила хоть что-то сказать. «Мы с Элис хотим завтра вечером пойти в кино. Может, и ты с нами?» Гюльнас ответила не сразу. «Даже не знаю, как мы будем сидеть рядом с англичанкой. У них в зале свои места. Элис не из таких. Она уж точно сядет с нами». Первин помолчала. И потом, «Разве не ты говорила, что с ней будет полезно познакомиться?» «Да, но...» Гюльнас не закончила фразу. Первин понимала, что ее невестке этот план не по душе, «Ну уж, что поделаешь». Камелия повесила фартук на крючок. «Завтра делайте, что хотите, а сейчас ступайте мыть руки. Ужин готов». Ужин оказался отменным. Карри из ягненка с феногреком и картофелем, кокосовый дал, карри из курицы с помидорами, вкусное рисовое пулау. Первин ела и постоянно поглядывала на отца. Ее слегка тревожила мысль, что обсуждать с ней события дня в машине он не стал, потому что хочет... Отстранить ее от дела. Возможно, сейчас он подсчитывает допущенные ею ошибки. А то, что она отправилась в темноте бродить по Малабарскому холму, могло окончательно перевесить чашу весов. Но когда ужин со стола убрали и Первин собирала в кухне в миску остатки фруктов и овощей для Лилиан, отец сказал, что скоро придёт к ней на балкон. Боже, храни королеву! – возгласила Лилиан, увидев хозяйку и хозяина. Матарам решила угодить сразу всем политикам улыбнулась Первин, открывая клетку. Да уж, умная птица. Джамшиджи уселся в ротанговое кресло, водрузил рюмку с портфейном на широкий подлокотник. Рассказывай все. Ладно, но это долгая история. Первин объяснила, как, узнав недостающие факты, все три женщины усомнились в своем решении отказаться от Махра, а потом поведала, каким неприятным образом Мукри прервал ее беседу с Мумтас. Уповая на то, что отец не сочтет ее слишком наивной, она созналась. Это было ужасное потрясение. Я и помыслить не могла, что нас кто-то слышит, тем более, что мистер Мукри мне раньше сказал, что уйдет на работу. Вроде бы в домах, разделенных на две половины, можно рассчитывать на приватность. Но порой оказывается, что как раз там не сохранить никаких тайн. Джамшиджи пригубил портвейн. Именно из-за наличия стены перегородок у людей. Разыгрывается любопытство. Лилиан перелетела из клетки на спинку стула Джамшиджи, ухватила его за волосы. Он поморщился и отмахивался от нее до тех пор, пока она не упорхнула в сад. Разия-бегум умудрилась сохранить в тайне от Сакины-бегум, что именно она является Мутавали-Вакфа, заметила Первин. А такую тайну упади-сохрани. По ее словам, они с мужем вместе решили, что занять это место должна именно она. Джамшиджи вздохнул. Фарид Сагиб был человеком предусмотрительным. Мне кажется, он пытался достичь гармонии, чтобы у каждой жены было занятие по душе. Я уже упомянула, что у меня состоялся разговор в Даймлере с Розией Бегум. Первин во всех подробностях поведала отцу про признание в убийстве и про то, как с помощью двух вопросов об одежде вывела притворщицу на чистую воду. «Ты могла ошибиться?» «Не слишком ли активно ты защищаешь Разию-бегум?» спросил Джамшиджи, пристально вглядываясь в дочь. «Мне кажется, это классический пример матери, которая берет вину на себя из страха за ребёнка. Теперь я должна оберегать её от контактов с полицией, пока мы сами не узнаем побольше. Сейчас она просто в панике». Джамшиджи кивнул. «Возможно, нужды защищать Разию-бегум попросту не возникнет, ведь полиция уже задержала Дурвана. «Не исключено, что против него есть улики». «Нет. Комиссар Гриффит хочет проверить и женщин». Увидев, что отец поднял брови, Первин пояснила. «Я узнала от Элис, что к ее отцу приходил комиссар полиции обсудить убийство мистера Мукри. Комиссар считает необходимым взять у женщин отпечатки пальцев и обыскать Динану. Джамшеджи пристально посмотрел на дочь. «И что решили мужчины?» «Сэр Дэвид не велел комиссару это делать». Вместо этого дал совет. Пусть полицейские проверят тех, кто недавно освободился из тюрьмы. Увидев на лице отца сомнения, Первин добавила. «Я совершенно не хочу доставлять вдовам лишние неприятности, но еще хуже, если преступникам объявят невиновного. Или, допустим, что на Сивью Роуд живет неопознанный убийца. Тогда в опасности абсолютно все. Необходимо, чтобы этого человека поймали, задержали». И обошли с ним по закону, поправил ее Джамшиджи. Да, согласилась первин, отметив, что лицо у отца очень серьезное. Ладно, давай я тогда расскажу, что сам сегодня узнал, сказал Джамшиджи, вновь поднося бокал к губам. Я съездил на текстильную фабрику Фарида и, на свое счастье, застал там исполняющего обязанности директора двоюродного брата мистера Фарида Мухаммада. Я сообщил ему о кончине Файсала Мукри. Как он отреагировал? Сказал все, что положено в таких случаях, но, похоже, особо не горевал. джемши бросил на дочь сардонический взгляд. Вот и в доме 22 по Осевью Роуд тоже не ощущалось горе, только страха и потрясение из-за того, что в бунгало произошла какая-то дикость. Первин спросила, а он знает, где Мукри жил до того, как перебрался в дом Фарида? Похоже, он снимал комнату неподалеку от текстильных фабрик. Но когда его назначили управляющим имуществом, он от нее отказался. Зато в его досье нашелся адрес его матери в Пуне. Мухаммад Фарид не стал скрывать своего облегчения, когда я сказал, что собираюсь лично сообщить родным печальные новости. Я очень рада, что ты туда поедешь, сказала Первин. А ты спросил, не было ли у Мукри каких-то проблем со служивцами? По словам Мухаммада, ему страшно завидовали, ведь Фарид Сагиб отдал такую важную должность младшему счетоводу. Я, разумеется, спросил, почему Фарид Сагиб не поручил эту работу ему, родственнику, да еще и проживающему в городе. Мухаммад ответил, что Фарид Сагиб переживал за будущее фирмы и считал, что с двумя работами его двоюродный брат не справится. «Не удивлюсь, если выяснится, что Мукри очернил его перед Фаридом», — вставила первин. Джамшиджит кнул в нее пальцем. Безосновательное предположение. Так вот, когда я стал подробнее расспрашивать про Мукри, Мухаммад вызвал старшего бухгалтера, мистера Шарму. Шарма был удивлен новостью, выразил свои соболезнования. После моего нажима добавил, что ему неприятно говорить дурно об усопшем. Но на деле Мукри был посредственным работником. По сути, выполнять его работу приходилось подчиненным. Тем не менее, его не увольняли. По словам мистера Шармы, ходил слух, что Мукри — дальний родственник мистера Фарида. Сам Мукри другим про это твердил постоянно. В силу своей близости к Фарид Сагибу, он рано или поздно станет директором фабрики. В итоге его выбрали в управляющие имуществом. Этот козырь он использовал на всю катушку. Когда мистер Фарид заболел, Мукри стал появляться на работе всего два 3 раза в неделю. Жил в бунгало. Распоряжение отдавал по телефону или по ходу нечастых визитов. В последнее время он бывал на службе всего раз в неделю. А тебе удалось выяснить, каково финансовое положение фабрики? Насколько мне известно, в последнее время на большинстве бомбейских фабрик дела не слишком хороши. Совершенно верно. И в нашем конкретном случае Мухаммад Фарид возлагает вину на мукре, который во время болезни Амара Фарида принял ряд недальновидных решений. Насколько я понимаю, он сообщил руководству, что поскольку ткань хаки больше не в ходу, мистер Фарид решил перейти на производство других видов ткани. Они начали экспериментировать и вложили много средств в разработку продукции, которая продается очень плохо. Если мистер Мукри принес ферме столько вреда, но при этом его не уволили, не думаешь ли ты, что коллеги просто на него наговаривают? Первин помолчала. Может, Мухаммад попросту желает ему зла? Джамшиджи покачал головой. Мухаммад Фарид подтвердил, что весь день провел на рабочем месте. Я не стал устраивать перекрестный допрос, потому что оценивать его поступки не наше дело. Мне нужно было получить у него адрес. Теперь я могу посетить и миссис Мукри, принести ей свои соболезнования, а потом оставить ее готовиться к похоронам. Завтра поеду в Пуну. «Одна из жен мистера Фарида родом из Пуны», — заметила Первин. «Сакина Шивна, ты успеешь зайти к ее родным? Возможно, они встревожатся и поспешат ей на помощь, хотя сама она на это не рассчитывает. Мог ли я себе представить, когда брал дочь в сотрудницы, что она повадится составлять мое расписание?» — усмехнулся Джамшиджи. «Но ведь будет лучше, если за одну поездку ты решишь сразу два вопроса», — с улыбкой ответила Первин. «А я завтра снова съезжу к Фаридам и выясню, какая им еще нужна помощь». После разговора с отцом, в результате которого у них появился план, казалось бы, оставалось только лечь спать с чистой совестью. Но Первин мучила мысль, что она слишком много позволила себе с Разией, А кроме того... Несправедливо, что Дурван ночует в тюрьме и, скорее всего, пойдет под суд, хотя за ним никакой вины. Когда Первин наконец задремала, ей привиделся дом Фаридов, но не миниатюрный бежевый дворец, каким он был при свете дня, а он же в ночи, и только в одном окне горит свет. Чья это комната? Первин торопливо зашагала к дому, но свет погас, и мысли ее застил страх что кто-то еще находится в смертельной опасности.